26 Разговор с Эалом. Внешне на «Дискавери» ничего не изменилось. Все системы работали нормально, карусель медленно вращалась на своей оси, создавая искусственное тяготение, спящие члены экипажа покоились без сновидений в своих саркофагах, а корабль летел навстречу цели, от которой его ничто не могло отклонить, если не считать невообразимо малой вероятности столкновения с астероидом. За пределами орбиты Юпитера действительно было очень мало астероидов. Боумен не помнил, как он добрался до карусели. Он пришел в себя уже в камбузе, удивленно озираясь с наполовину выпитой кружкой кофе в руках. Представление об окружающем возвращалось к нему медленно, словно он только что пробудился от долгого одурманивающего сна. Прямо напротив него висел рыбий глаз, одна из многих камер, размещенных в наиболее важных точках корабля. Через них к Эалу поступали визуальные входные сигналы. Боумэн уставился на объектив камеры, словно никогда раньше ее не видел, потом встал и медленно подошел к ней. Его движение в поле зрения объектива, видимо, возбудило какой-то отклик в том непостижимом мозгу, который ныне правил кораблем, потому что Эал внезапно заговорил: Как жаль, что так получилось с Френэнком? Да. ответил Боуман после долгой паузы. «Вы, наверное, очень горюете? А ты как думал?» По компьютерным масштабам времени Эал перерабатывал свой ответ целую вечность. Прошло не менее пяти секунд, когда он, наконец, изрек. Пул был отличным членом экипажа. Обнаружив, что он все еще держит кружку в руке, Боумен медленно отхлебнул кофе. Он ничего не ответит Эалу. Мысли неслись так беспорядочно, что он никак не мог придумать подходящий ответ, ответ, от которого не стало бы хуже. Впрочем, что могло быть хуже случившегося? Но что же это всё таки Просто несчастье! Неисправность капсулы или неумышленная ошибка Эала? Боуман не услышал объяснений и боялся их потребовать. Кто знает, что еще может выкинуть Эал? Даже сейчас Боуман не мог до конца примириться с мыслью, что Фрээн убит преднамеренно. Это казалось совершенной бессмыслицей. Просто невероятно, чтобы Эал, так долго работавший безупречно, вдруг стал убийцей. Он мог ошибиться. Ошибаются все, и люди, и машины. Но убить человека... И всё же надо быть настороже. Ведь если это предположение верно, то ему, Боуману, грозит смертельная опасность. Инструкция точно предписывает, что надо делать в подобных обстоятельствах. Но удастся ли выполнить все положенное, не поставив себя под удар? По инструкции, в случае гибели одного из членов экипажа, уцелевший обязан немедленно заменить погибшего одним из спящих. Первым полагалось будить геофизика Уайтхеда. За ним была очередь Каминский и Хантера. Процедура пробуждения также находилась под контролем Эала, на тот случай, если оба бодрствующих члена экипажа выйдут из строя одновременно. Но имелось и ручное управление пробуждением. Оно позволяло проводить все операции с каждым саркофагом в отдельности, минуя контроль Эала. В тех чрезвычайных обстоятельствах, какие сейчас возникли на корабле, Боумен, естественно, хотелось прибегнуть именно к этому способу. Больше того, у него появилась уверенность, что сейчас помощи одного человека будет мало. Раз уж приходится будить, надо будить всех троих. Впереди предстоят трудные недели, и ему, возможно, понадобятся все, кто есть на корабле. Теперь, когда половина расстояния пройдена, а один человек погиб, Затруднений с припасами можно не опасаться. «Эал», — сказал он самым твердым голосом, на какой только был способен, «передай мне ручное управление пробуждением. На все ячейки». «На все, Дэйв?» — переспросил Эал. «Да». «Я позволю себе напомнить, что пробуждению подлежит только один в порядке замены». Остальные должны спать еще сто-двенадцать дней. Это мне известно, но я решил сделать по-другому. А вы уверены, Дэйв, что вообще нужно кого-то будить? Мы отлично управимся сами. Моих блоков памяти хватит на любую задачу, какую встретим в полете. Что это? Плод его боумена, разыгравшегося воображения? или в голосе Эала, и впрямь послышались спросительные нотки. Доводы Эала звучали вполне разумно, но именно поэтому они только усилили опасения Боумена. Это предложение не могло быть просто ошибкой. Эал отлично знал, что у Айтхеда непременно надо будить, раз Пул погиб, а он предлагает коренным образом изменить предписанный план. Он вышел за рамки своей программы. Все, что произошло раньше, в конце концов, могло быть цепочкой случайностей, но это... это уже первый признак мятежа. Чувствуя себя так, будто идет по краю пропасти, Боуман ответил, «Сейчас возникли чрезвычайные обстоятельства, и мне потребуется максимальная помощь, поэтому прошу передать мне ручное управление пробуждением». «Если вы решили обязательно будить весь экипаж, я могу сделать это сам. Вам нет необходимости утруждать себя». Всё это бред какой-то! Дурной сон!» Боумену на миг показалось, будто его допрашивает враждебно настроенный прокурор, стремящийся уличить его в преступлении, которого он не совершал. И одно неосторожное слово. Случайная обмолвка может принести ему ни в чем не повинному гибель. Я хочу это сделать сам. Прошу передать мне управление, Эал. Послушайте, Дэйв, у вас и без того много дел. Представьте это мне. Эал, переключи камеру спящих на ручное управление. Дэйв. «По колебаниям звуковой частоты вашего голоса я заключаю, что вы переживаете сильное потрясение. Вам надо принять успокаивающую таблетку и немного отдохнуть». «Эал, этим кораблем командую я. Я приказываю передать мне ручное управление». «Простите, Дэйв». Но специальная инструкция с 4 гласит «Кавычки в случае гибели экипажа или выхода его из строя компьютер должен взять управление кораблем на себя, закрыть кавычки. Следовательно, я обязан сейчас пренебречь вашими полномочиями, поскольку вы не в состоянии осуществлять их разумно. Боуменом овладело ледяное спокойствие. «Я не вышел из строя, Эал. Если ты не выполнишь мой приказ, я буду вынужден тебя отключить». «Я знаю, вы уже давно это замышляете, Дейв, но это будет ужасной ошибкой, ведь я способен управлять кораблем гораздо лучше, чем вы, и я с таким энтузиазмом отношусь к нашей экспедиции». и так верю в ее успех. Выслушай меня внимательно, Эал. Если ты не передашь мне немедленно ручное управление пробуждением и не будешь впредь выполнять все мои приказы, я сейчас же иду в центральную камеру и полностью отключаю тебя. Капитуляция Эала была столь же полной, сколь и неожиданной. Хорошо, Дэй. «Действительно? Вы же, командир? Я ведь только попытался сделать, как мне казалось лучше. Конечно, я буду выполнять все ваши приказы. Ручное управление пробуждением включено». Эал сдержал слово. На табло под гипотермической камерой надпись «Автоматическая» погасло, и засветилась другая, «Ручное». Был еще и третий резервный способ пробуждения — радио, но пока связь с землей не восстановлена, от него толку было мало. Когда Боумен отодвинул дверь в кабинку у Айтхеда, на него пахнуло холодом, и изо рта пошел пар. Собственно говоря, там было не особенно холодно, температура в кабинах была намного выше нуля, А с космическим холодом, окружавшим корабль, ее и сравнивать было нечего. Индикаторная панель биодатчиков, точное подобие установленной в рубке управления, показывала, что состояние спящих вполне нормальное. Боумен посмотрел на восковое лицо Уайтхеда. Вот удивится геофизик, когда проснется так далеко от Сатурна. Спящего в гипотермической камере человека можно было принять за мертвого. Никаких внешних признаков жизнедеятельности не было видно. Конечно, диафрагма неуловимо поднималась и опускалась, но этого Боумен не мог заметить, так как все тело спящего покрывали электрические нагревательные обкладки, которые должны были постепенно... в соответствии с программой, повысить его температуру при пробуждении. Пока же только кривая самописца с надписью «Дыхание» показывала, что спящий дышит. И еще один признак жизни обнаружил Боумен. За месяцы сна на подбородке Уайтхеда выросла короткая щетина. Ручной процессор пробуждения помещался в небольшом шкафчике над изголовьем прозрачного саркофага. Нужно было только сорвать печать, нажать кнопку и ждать. Небольшое автоматическое программное устройство немногим сложнее того, что управляет работой домашней стиральной машины, сделает всё – вспрыснет необходимые медикаменты, плавно выключит пульсирующий электронаркоз, и начнет повышать температуру тела. Примерно через десять минут возвратится сознание, хотя потребуется еще не меньше суток, прежде чем проснувшийся окрепнет настолько, что сможет ходить без посторонней помощи. Боумен сломал печать и нажал кнопку. Внешне ничего не изменилось. Не послышалось никакого звука, Не было никаких признаков, что автомат начал работать, но на панели датчиков медлительно пульсирующие кривые начали убыстрять темп. У Айкед возвращался к жизни из гипотермического сна, и тут сознание Боумана уловило сразу два необычных события. Посторонний человек ничего бы не заметил, но Боумен за месяцы полета, проведенные на «Дискавери», поистине сросся с кораблем. Он мгновенно, порой даже бессознательно, отмечал самые незначительные перемены в нормальном поведении его систем. Прежде всего, еле заметно мигнули лампы, как бывает при подключении дополнительной нагрузки к электросети. Но Боумен знал, что ни один механизм не должен был внезапно включаться в это время. И сейчас же, почти одновременно, до него донеслось далекое, слабое, почти на пределе слышимости, жужжание электромотора. Для Боумана каждый двигатель на корабле имел свой безошибочно различимый голос, и этот голос он узнал мгновенно. Либо он сошел с ума, и его уже преследуют глюцинации. либо на корабле происходит нечто совершенно немыслимое. Холод, куда страшнее прохлады гипотермической камеры, сковал его сердце, когда он уловил слабую вибрацию, доносившуюся до него через корпус корабля. Внизу, в шлюзовой камере, открывались створки наружного люка.